Я был поражен огромным количеством книг, находившихся в этой комнате. Присутствие книг всегда приводит меня в восхищение. Я осмотрел все, заглядывая повсюду, и в конце концов направился к хрустальному сундучку, в котором лежало все, без чего не могла обойтись наша семья. В сундучке лежали четыре колоды фамильных игральных карт, и я долго пытался выудить одну, чтобы не сработала сигнализация, что помешало бы мне ею воспользоваться. Примерно через десять минут мне удалась эта штука. Правда, попотеть пришлось изрядно. Затем с колодой в руке я нашел себе кресло поудобнее, уселся, чтобы поразмыслить. Карты были такими же, как и у Флоры, но в колоде были мы все. Теперь я знал, почему это так. Я разложил карты перед собой соответствующим образом. Затем я начал читать их и увидел, что они не сулили ничего хорошего для всей нашей семьи. После этого я опять собрал их вместе. Все, кроме одной. Карты с изображением моего брата Блейза я сложил остальные карты в колоду и засунул ее за пояс. Затем уставился на Блейза. Примерно в это время в замке большой двери главного входа в библиотеку заскрипел ключ. Что я мог сделать? Чуть ослабив шпагу в ножнах, я стал ждать. При этом, однако, я все-таки нагнулся так, чтобы меня закрывал стол. Чуть приподняв голову, я увидел, что это всего лишь Дик, человек, убиравший помещение, выкидывавший окурки из пепельницы и вытирающий пыль с полок. Так как быть обнаруженным под столом было мне не к лицу, я выпрямился. — Привет, Дик. Помнишь меня? Легонько повернувшись, он побледнел, застыв на месте, после чего ответил. — Ну, конечно, лорд. Как я мог забыть? Думаю, что прошло столько времени, что в этом не было бы ничего странного. Никогда, лорд Корвин. Боюсь, я пришел сюда без официального приглашения, да и занимаюсь я своими поисками без чего-либо ведома. Но если Эрику это не понравится, тогда ты расскажешь ему о нашей встрече. Будь любезен, объясни ему, что я всего лишь воспользовался своими правами и что довольно скоро он увидит меня лично и я это сделаю, милорд, — поклонился Дик. — Иди сюда, присядь со мной на минутку, друг Дик, и я скажу тебе кое-что еще. Он послушно подошел и сел. Было время, — начал я, обращаясь к древнему слуге, — когда считали, что я исчез навсегда и никогда уже не появлюсь. Но раз уж так случилось, что я не умер и, более того, приобрел всю свою былую силу, Боюсь, что мне придется оспаривать притязание Эрика на трон Амбера. Я еще не решил, как я это сделаю, но, клянусь Абероном, он заслуживает того, чтобы с ним боролись. Передай ему это. Если он пожелает найти меня, скажи, что я в отражениях, но не в тех, где был раньше. Он поймет, что я хотел этим сказать. Меня не так легко будет уничтожить, потому что я приму меры предосторожности» и я буду бороться с ним до конца, в аду или раю, пока один из нас не лишится возраста. Что ты скажешь на это, старина? Он взял мою руку и поцеловал. — Да здравствует лорд Корвин, повелитель Амбера! В глазах старого слуги появились слезы. Затем петли входной двери заскрипели, и она распахнулась настежь Вошел Эрик. «Привет», — произнес я, приподнявшись с места, голосом как можно более равнодушным. «Я не ожидал увидеть тебя так скоро. Как дела Вам, Амбере?» Глаза его расширились от удивления, но в голосе послышались нотки сарказма. «С одной стороны, все обстоит просто прекрасно, Корвин. С другой же, как выяснилось, отвратительно. Жаль. И как это можно поправить?» Я знаю способ, заявил он и бросил взгляд на Дика, который молча удалился, закрыв за собой дверь. Послышался щелчок замка. Эрик вытащил шпагу из ножен. Ты желаешь обладать троном? усмехнулся он. Разве не все мы этого желаем? также мило улыбнулся я. Наверное, ты прав, со вздохом заметил он. Недаром, говорят, с дурной головой ногам нет покоя. Не понимаю, почему мы все так рвемся попасть в это, в сущности, нелепое положение. Но ты должен помнить, что я уже победил тебя дважды, и в последний раз я милостиво подарил тебе жизнь и позволил жить в одном из отражений. — Не настолько уж ты был милостив, — ответил я. — Ты прекрасно знаешь, что просто оставил меня подыхать от чумы а в первый раз, помню, все решил жеребий. Значит, нам придется решать это в личном поединке. Ты великолепно знаешь, что я твой старший брат, и я лучше и сильнее тебя. Если ты пожелаешь биться со мной на шпагах, то меня это вполне устраивает. Убей меня, и трон, возможно, будет твоим. Однако не думаю, чтобы тебе это удалось. Мне хотелось бы покончить с твоими претензиями прямо сейчас. Нападай. Посмотрим, чему ты научился в этом отражении под названием «Земля». И шпага очутилась в его руке так же, как и моя. Я обошел вокруг стола. — Все-таки я никогда не встречал такого самовлюбленного индюка, как ты, — обратился я к нему. С чего ты взял, что ты лучше всех нас остальных и больше подходишь для трона?» «С того, что я его занял. Попробуй отбери». «И я попробовал. Я сделал первый выпад в голову, который он парировал, и, в свою очередь, парировал его контрвыпад в область сердца, нанеся режущий удар по запястью. Он легко блокировал удар» и толкнул небольшой стул так, что он оказался между нами. Я с удовольствием ударил по стулу, затем ударил в направлении его лица, но промахнулся, и его шпага вновь сверкнула перед моими глазами. Я парировал его атаку, а он мою. Затем я сделал выпад, пригнувшись. Но он был отбит, и я тут же с трудом отбил его удар. Я попытался провести одну очень хитрую атаку, которой научился во Франции, и которая заключалась в ударе, потом финте инкварта инсикста, в выпаде, заканчивающемся ударом по кисти. Выпад прошел, и из его руки потекла кровь. — Будь ты проклят, брат! — отступил он. — Мне донесли, что тебя сопровождал Рэндом. — Верно. Многие из нас объединяются против тебя. Тогда он кинулся на меня, отбросив назад, и я внезапно ощутил, что, несмотря на все мое искусство, он все же был сильнее. Возможно, он был одним из самых великих фехтовальщиков, с которыми я когда-либо имел дело. Внезапно у меня возникло чувство, что я не смогу победить его. Я стал отбиваться, как сумасшедший, отступая назад по мере его неумолимого приближения оба мы были несколько веков учениками самых великих мастеров шпаги. Самым великим и непревзойденным изо всех нас был наш брат Бенедикт, но его не было рядом, чтобы помочь. Я схватил со стола какие-то первые попавшиеся под руку мелочи и бросил их в Эрика. Но он быстро наклонился и продолжал наступать так же стремительно, а я принялся постепенно отступать левее, делая круг, но все это время я видел кончик шпаги у своего левого глаза, и я был испуган фехтовал он блестяще и если бы я так не ненавидел его, то завидовал бы такому искусству я продолжал отступление и страх следовал за мной по пятам страх и знание того что я не смогу победить его когда дело касалось шпаги, он был лучше меня. Я ругался про себя, но это ничего не меняло. Я провел еще три хитрые атаки, но был побежден в каждой из них. Он небрежно парировал мои атаки и заставлял отступать под градом сыпавшихся на меня ударов. Только не поймите меня неправильно, я фехтовал и фехтовал безупречно, просто оказалось, что он владеет шпагой лучше. Затем в зале зазвучали какие-то звуки. Сработала сигнализация. Скоро здесь будут наемники Эрика, и если он не убьет меня до этих пор, то они наверняка довершат начатое. Может быть, это будет стрела из арбалета, может что-то другое. Все это уже не имело значения. С его правой руки капала кровь. Но она все еще оставалась твердой, хотя у меня возникло чувство, что при других обстоятельствах мне удалось бы вымотать его до такой степени, что раненая рука помешала бы ему парировать один из моих ударов. Я выругался на этот раз вслух, и он засмеялся. «Ты просто дурак, что явился сюда», — произнес он. Но он не понял, что я собираюсь сделать. Я специально отступал так, чтобы дверь очутилась за моей спиной. Это было рискованно, так как у меня совсем не оставалось времени и пространства для отражения его атак, но это было лучше, чем верная смерть. Я умудрился задвинуть засов левой рукой. Это была очень тяжелая дверь, и теперь им придется высадить ее, чтобы проникнуть в библиотеку. Это давало мне еще несколько минут жизни но это также стоило мне раны в плечо от удара, который я смог отразить лишь частично, пока запирал дверь на засов. Но это было мое левое плечо, а мне была важна моя правая рука со шпагой. Я улыбнулся, чтобы показать ему, как я уверен в себе. Возможно, что и ты поступил глупо, войдя сюда. Так что, кто из нас дурак, это еще бабушка надвое сказала. Вот видишь, ты уже устал я тут же попытался провести быструю бешеную атаку. Он парировал ее, но отступил при этом на два шага. — Это рана тебя доконает, — добавил я. — Твоя рука слабеет. Неужели ты не чувствуешь, что в ней почти не осталось сил? — Заткнись, — заорал он. И я понял, что наконец-то задел его. Это несколько увеличивало мои шансы, и я бросился на него изо всех сил, на какие я только был способен, одновременно понимая, что мне не выдержать долго такой убийственной скорости. Но Эрик этого не понимал. Я посеял в нем ростки страха, и он покорно отступал перед моим натиском. В дверь забарабанили, но об этом я мог теперь не беспокоиться, по крайней мере, в ближайшее время. «Я убью тебя, Эрик». Я стал куда жестче, чем был братец. Так что приготовься к смерти. Тут я заметил, что в его глазах появился страх, отразившийся на его физиономии. Соответствующим образом изменилась манера его фехтования. Теперь он лишь защищался и отступал. Я видел, что мой блеф удался или я просто убедил себя, что я слабее, потому что Эрик сумел внушить мне это? Может быть, я фехтовал ничуть не хуже его? Со странным чувством, появившимся во мне, я с уверенностью предпринял ту же атаку, что и раньше, и вновь мне удалось ранить его в ту же руку. Вот это совсем уже глупо, Эрик, дважды попасться на одну и ту же удочку». Тут он, отступая, задел за большое кресло, и некоторое время мы дрались возле него. Колотить в дверь перестали, и голоса, которые что-то кричали, смолкли. «Они пошли за топорами», — прошипел Эрик. «Ты и оглянуться не успеешь, как они будут здесь». Я все время улыбался, действуя ему на психику. «И все же это займет несколько минут». Вполне достаточно для меня, чтобы покончить с тобой и выпустить из тебя кишки, набитые дерьмом. Ты уже не можешь защищаться, а из твоей руки просто хлещет кровь. Посмотри-ка на нее, болезную. Заткнись, ублюдок. К тому времени, когда они высадят эту дверь, здесь будет только один принц Амбере, и им будешь не ты. Ты займешься плаванием в луже собственной крови. Внезапно он левой рукой смахнул в моем направлении ряд книг с полки, они полетели в меня, стукая и падая вокруг. Однако он не воспользовался этой прекрасной возможностью для атаки. Он бросился через всю комнату и подобрал небольшой стул, который прижал к себе левой рукой. Затем он забился в угол и вытянул стул со шпагой вперед. — Подходи, — гнусаво завопил он попробуй убить меня сейчас. Ты испугался?» Он расхохотался. «Вопрос чисто академический. Ты не успеешь убить меня, потому что тебе не хватит времени. Скоро рухнет дверь, и тогда твоя песенка спета». Я быстро подошел к противоположной стороне комнаты. Левой рукой я отворил дверь, через которую вошел. «Ладно», — заявил я похоже что ты не умрешь сегодня тебе повезло но в следующий раз когда мы встретимся тебе уже никто не поможет он харкнул в мою сторону и обругал меня нашими традиционными ругательствами даже опустив на пол стул чтобы показать рукой еще более грязный жест прислонив руку к пупку и согнув ее в локти в то время как я отодвигал дверь и закрывал ее за собой чтобы отсечь погоню Раздался тупой удар, и восемь линейных дюймов тяжелой стали вышли из панели двери с той стороны, с которой я запирал ее на засов. Я спустился по лестнице так быстро, как только мог, к той комнате, где я недавно спал. Спускаясь, я обдумывал свое возросшее мастерство в фехтовании. Сначала, в ходе поединка, я был подавлен человеком, который всегда выходил победителем из всех схваток со мной. Теперь же я задумался. Может быть, те века, которые я провел в отражении земли, не прошли даром? Может быть, я действительно стал искуснее в фехтовании за это время? Теперь я чувствовал, что, по крайней мере, равен Эрику на шпагах. Если мы встретимся снова... А я был уверен, что такая встреча произойдет, и нам никто не будет мешать. Кто знает, что случится. Шансы у нас равны. И сегодняшний поединок напугал его, в этом я был уверен. Может быть, это замедлит его атаки, вызовет колебания, так необходимые мне при следующем поединке. С последнего лестничного пролета я просто спрыгнул, Там было ступенек пятнадцать, чуть подогнув ноги при приземлении. Я пережал погоню минут на пять и был уверен, что смогу воспользоваться этим и бежать, потому что за поясом у меня находилась колода карт. Я опять вытащил карту, на которой был изображен Блейз, и пристально посмотрел на нее. Плечо у меня болело, но я забыл о ране, когда холод стал постепенно охватывать меня. Было два способа уйти из Амбера сразу в отражение. Одним из них являлся лабиринт, редко используемый для этой цели. Другим способом была червонная масть, если, конечно, было не страшно довериться брату. Я думал об Лейзе. Ему я почти мог верить. Он был моим братом, и у него были неприятности. Он не отказался бы от моей помощи. Нет, не отказался бы. Я уставился на карту, на фигуру, одетую во все красное и оранжевое, со шпагой в одной руке и с бокалом в другой. Сам дьявол плясал в его голубых глазах. Борода сверкала, а рисунок на шпаге, как я неожиданно понял, повторял рисунок части лабиринта. Контакт я ощутил, как порыв ледяного ветра. Теперь фигура на карте, казалось, стала в натуральную величину и изменила положение. Глаза его еще не заметили меня, но губы зашевелились. — Кто это? — спросил он, и я ясно услышал слова. — Корвин, — ответил я, и он протянул ко мне левую руку, в которой на этот раз уже не было кубка с вином. — Тогда иди ко мне, если не возражаешь. Я тоже протянул руку, и пальцы наши соприкоснулись. Я сделал шаг вперед. Я все еще держал карту в левой руке, а мы с Блейзом уже стояли рядом на скале, а слева от нас находилась пропасть. Справа возвышался высокий замок. Небо над нашими головами было цвета пламени. «Привет, Блейз!» произнес я, засовывая карту в колоду со всеми остальными. «Благодарю за помощь». Внезапно я ощутил слабость и понял, что кровь все еще текла из моего плеча. «Ты ранен?» — воскликнул он, обняв меня рукой за плеч. Я собрался кивнуть головой, признавая этот факт, но вместо этого потерял сознание. Поздно ночью, удобно растянувшись на огромном кожаном кресле в крепости, я потягивал виски. Мы курили, передавая бутылку друг другу, и беседовали. — Значит, ты действительно побывал в самом Амбере? — Не буду отказываться. — И ты ранил Эрика в поединке? — Да. — Черт, я предпочел бы, чтоб ты его прикончил. Тут он запнулся. Хотя, может быть, и нет. Ведь тогда трон захватил бы ты. Против Эрика у меня шансов больше, чем против тебя, хотя я не знаю, каковы твои планы. Я решил быть с ним предельно честным. Все мы претендуем на трон, поэтому нам нет причин лгать друг другу. Я не собираюсь убивать тебя ради этого. Слишком бы это было глупо. Но, с другой стороны, я не собираюсь отказываться от своих шансов лишь потому, что ты радушный хозяин. Рэндом тоже бы не отказался участвовать в этой игре, но с ним можно не считаться. О Бенедикте давно ничего не слышно. Жерар и Каин, кажется, предпочитают поддерживать Эрика, чем претендовать на трон самим. То же самое и Джулиан. Хотя еще остается Брант но чем он занимается, я понятия не имею. Дейдра абсолютно беспомощна, разве что ей удастся вместе с Льювиллой получить помощь в Рэмби, а Флора целиком принадлежит Эрику. Я не в курсе, правда, чем занимается Фиона. — Так что остаемся мы с тобой, — подвел итог Блейс, вновь наполняя рюмки. — Да, ты прав. Я не знаю, что замышляет каждый из нас, но, по-моему, если сравнивать мое и твое положение, то я сейчас сильнее. Ты мудро поступил, что пришел ко мне. Окажи мне помощь, и я дам тебе регенство. Благослови тебя Бог за доброту, — воскликнул я и добавил, — там видно будет. Мы вновь отхлебнули виски. Что еще можно сделать? — спросил он, и я понял, что это очень важный вопрос. Для осады Амбера я могу набрать целое войско. В каком отражении находится это войско? А вот это, вне всяких сомнений, касается меня одного. Но с тобой я драться не буду. Когда речь идет о троне, то я решил, что лучше на троне будешь ты, Жерар или Бенедикт, если он еще жив. Себя я тоже вижу на троне, но только не Эрика. И, конечно, предпочтительнее всех себя. Я себя очень уважаю, — заметил я шутливо. Тогда мы понимаем друг друга, а, следовательно, на этом этапе можем объединиться. Я тоже так думаю, — согласился я. Иначе с какой бы стати я добровольно отдался тебе в руки? Блейз улыбнулся. Тебе нужна была хоть какая-нибудь помощь, а я был наименьшим злом из всех остальных. И это верно. Вновь согласился я. Как бы я хотел, чтобы с нами был Бенедикт, и чтоб Жерар был за нас. Желание, желание, пробормотал я. Желай одного, желай другого, и посмотри, что из этого получится. Тогда ты в любом случае не проиграешь. — Хорошо сказано. Некоторое время мы молча курили. — Насколько я могу доверять тебе? — спросил Блейз. — Ровно настолько, насколько я могу доверять тебе? — Тогда давай заключим договор. Честно говоря, я уже много лет считал тебя мертвым. Я не мог предвидеть, что ты появишься в самый критический момент и заявишь о своих правах. Но ты здесь... Так что теперь и говорить не о чем. Будем союзниками, объединим наши усилия и осадим Амбер. Тот из нас, кто выживет, займет место на самом верху. Если мы выживем оба, черт побери, то в конце концов мы сможем выяснить отношения на честной дуэли. Я обдумывал его слова. Они прозвучали, как самый порядочный договор, который мне когда-либо предлагали. Поэтому я ответил. — Ну, хорошо. Утро вечера мудренее. Я дам ответ завтра утром. Годится? Мы допили виски и ударились в воспоминания. Мое плечо слегка гудело, но помогло виске. Легче было и отмази, которую наложил Блейз. Через некоторое время мы совсем расслабились вероятно это кажется странным иметь родных и обходиться без всяких родственных чувств потому что жизнь предопределила каждому из нас свой путь ночь кончилась прежде чем мы вдовольно наговорились. тогда блейс хлопнул меня по здоровому плечу и сказал что слуга подаст мне завтрак в постель я кивнул головой мы обнялись и он ушел к себе затем я подошел к окну И с той огромной высоты, на которой я находился, взглянул в пропасть. Костры лагеря, расположенного внизу, блестели как звезды. Их было тысячи. Я видел, что Блейс собрал большое войско, могучую силу, и я позавидовал ему. Но, с другой стороны, это отлично. Если кто-нибудь и мог победить Эрика то, скорее всего, это был Блейс. Да, он не был бы таким плохим монархом в Амбере, просто я предпочитал видеть на этом месте себя. Я продолжал стоять у окна и смотреть вниз. Я заметил, что между кострами движутся странные тени. Тогда я задумался, что же это была на самом деле за армия. Какой бы она ни была, у меня не было и этого. Я вернулся к столу и налил себе последнюю рюмку. Однако прежде чем выпить, я зажег светильник. При его свете я вытащил колоду, добытых в амбере карт. Я разложил их перед собой и остановился на той, где красовался Эрик. Я положил ее на центр стола и убрал остальные карты в колоду. Через некоторое время картинка ожила, и я увидел Эрика в ночном халате, и услышал его сонный голос. «Кто меня беспокоит?» Его рука была перевязана. «Это я, Корвин. Как поживаешь?» Он грязно выругался, а я рассмеялся. Это была опасная игра, и, может быть, не выхлебы я столько виски, я бы не затеял ее, но я продолжал. «Слушай, любимый брат!» Мне просто захотелось тебе сообщить, что у меня все в порядке. Хотелось также напомнить тебе нашу семейную поговорку о перекладывании с больной головы на здоровую. Хотя тебе твою голову долго носить не удастся, так что привет, братишка. Тот день, когда я снова войду в Амбер, будет днем твоей смерти. Просто мне хочется сейчас тебе об этом сказать, ведь этот день не за горами. Приходи. — процедил он сквозь зубы. — Только на этот раз я тебя не пожалею. Его глаза в этот момент были прямо передо мною. Я закрыл карту ладонью и засунул Эрика в колоду. Засыпая, я думал о войске Блейза и о том, какими силами обладает Эрик. Справиться с ним будет нелегко.